Глава двадцать первая «Ким, что ты сочиняешь?» — сказала Эйла. В ее голосе звучало превосходство. «Я знаю, что Астер никуда не уходила одна». «Как ты думаешь, откуда у меня эти царапины?» — спросил Ким, показывая на свое лицо. «Ты упал, когда выходил ночью прогонять тепличных воров или кого-то там еще», — сказала Эйла. «Это отговорка, которую я выдумал для папы. Астер поднималась на телевышку, Эйла». Она слетела оттуда вниз. «Астер всю ночь была у меня под кроватью», — нарочито спокойно настаивала Эйла. «И она не умеет летать. А вот ты ведешь себя нелепо, нелепее, чем обычно». «Она что-то задумала, а тебе не сообщила», — предупредил сестру Ким. «Этого не может быть», — отрезала та, абсолютно уверенная в себе. И добавила, «Может, поедем уже, наконец? Скоро дождь начнется». «Поезжай», — сказал Ким, а я в ворота запру». «У тебя есть ключ?» Эйла кивнула и тронулась с места, медленно крутя педали. Ким с усилием закрыл тяжелые ворота, продел в петлю цепь и запер замок. Тут он понял, что оставил во дворе велик, снова упер замок, открыл одну створку, выкатил велосипед и снова все закрыл. Только он понадеялся, что Эйла не видела его промашки, как услышал ее смех значит, заметила. И точно вредная девчонка остановилась чуть дальше по дороге и наблюдала за ним. «Я просто задумался!» — крикнул ей Ким. К тому же раньше ему никогда не приходилось запирать ворота. Но Дарвин довольно серьезно отнесся к угрозе воровства из теплиц и повесил на ворота замок с цепью, а детям вручил ключи и строго-настрого наказал никому их не давать и не терять. Когда он подъехал к дому Бенни, Элла уже была там и весело пересказывала Бенни и Мадир приключения Кима с ворами и его конфуз с воротами. Увидев Кима, Бенни подавила смех, а Элла и Мадир поехали дальше. «У вас побывали воры?» — воскликнула Бенни. «Жалко меня там не было, а то бы мы вместе с ними сразились». «Не было никаких воров», — сказал Ким сердито. «Это папа так решил, а я с ним согласился. Наверное, его разбудила Астер». Астер? «Что у вас случилось?» Кем рассказал ей все по дороге в школу. «Фух, Бенни была прожена Вот наши-то удивятся». И они действительно удивились. Даже Тамара, которая сначала сомневалась в необходимости чрезвычайного плана, теперь убедилась, что засаду с лампами и правда пора устроить. Новость о том, что Астр разгуливает под ночам одна, встревожила всех. «Значит, лампы ставим в гараже», — сказала Бенни. «А как мы доставим туда Эйлу и Астер ночью?» «Ты пожалуешься ей, что твои родители снова ссорятся», — предложил Ким. «И попросишь помочь». «Амадир скажет, что у нас никто не ссорится». Ким задумался. «Если ты придешь, например, в четверть восьмого, я думаю, мои родители будут смотреть новости. Теперь у нас есть цветной телевизор». «У вас цветной телевизор?» — воскликнули все хором. Да, я и забыл, что Элла с помощью Астер уговорила их купить его. А денег на покупку дала бабушка еще давным-давно. Оказывается, она всегда хотела, чтобы у нас был телевизор. Да, это важная деталь, — перебил его Тео. Сначала Астер понадобился телевизор. Теперь она выходит ночью и делает что-то на телевышке. Знать бы еще что. В любом случае, эти вещи как-то связаны. «Но ты мы в курсе», — продолжал Ким. «Итак, Бенни, ты приходишь к нам примерно в четверть восьмого и говоришь Эйли, что тебе нужна помощь ее и Астер. Связаться с Мадир Эйла не сможет, ведь у нас нет телефона». Эйл выйдет из дома. Как только уснут родители, скорее всего, около десяти, если она уходит, то всегда в это время, мат будет уже в постели. Ты встретишь Эйлу и Астер и скажешь им, что родители ссорятся в гараже, «Лампы уже будут там». «Я не смогу принести их сегодня», — сказала Тамара. «Сейчас торговля идет до позднего вечера. Аптека открыта до девяти, и мама все время там. Так что я смогу взять их только в воскресенье, когда в аптеке будет выходной. У меня есть ключ». «Хорошо. Значит, сделаем все в воскресенье», — согласился Ким. «А как же игра?» — спросила Бенни. «Обязательно будем играть», — заверил ее Ким. «Мы должны вести себя как обычные, иначе Эйла что-нибудь заподозрит». «А я думаю, что нам надо сходить на телемачту», — сказал Тео, «посмотреть, что делала там Астр». «Почему ты называешь ее мачтой?» — спросила Тамара. «Потому что она и есть мачта», — сказал Тео. «Это вышка». «Нет, не вышка, она же растянута на канатах, как палатка, и пустая внутри, как детский конструктор». «Да какая разница, как ее называть?» — вмешалась Бенни. — Тео прав. Надо посмотреть, что там делала Астер. — На что там смотреть? Может, Астер просто хотела взглянуть на звезды или что-то в этом роде? — возразил Ким, который знал, что означает этот блеск в глазах Бенни. — Или связаться с инопланетным флотом, — подлил масло в огонь Тео. — Нет, надо посмотреть сегодня же, — сказала Бенни. — Сгоняем туда на великах после школы. — Только не на моем, — возразил Ким. Большая часть пути мне придется вести его за руль. И вообще до воскресенья нам нельзя высовываться, а то как бы Эйла что-нибудь не заподозрила. — Ты же говорил, что миссис Беннисон предлагала тебе взять у нее что-нибудь почитать, — напомнила ему Бенни. — Пойдемте к ней пешком, сразу после уроков, заодно и на вышку посмотрим. Никто ничего не заподозрит. — Кто со мной? Все заговорили разом, и несколько минут шел ожесточенный спор. Оказалось, что Тео, который первым предложил проверить мачту, не может лезть на гору, и у него есть для этого парочка оправданий, хотя и довольно слабых. Тамара честно сказала, что просто не хочет, и предложила оставить все как есть. «Значит, пойдем вдвоем? Ты и я», — подытожила Бенни, обращаясь к Киму. «А мы с Тамарой будем готовиться к воскресной операции «Ультрафиолет», — заявил Тео. «Это что?» — спросил Ким. Это название нашей операции, объяснил Тео. И что вам нужно для подготовки? поинтересовалась Бенни. Мне нужно подготовиться морально, с достоинством ответил Тео. А в воскресенье ты поможешь мне взять лампы, сказала Тамара, и перенести их в гараж перед игрой. Ладно, без энтузиазма согласился Тео. А вдруг твоя мама нас заметит? Тогда я скажу ей, что это ты меня подговорил, заявила Тамара. «Не подожди, так и не...» «Никто вас не заметит», — вмешалась Бенни. «Операция «Ультрафиолет» начинается».